Прошептала она чуть слышно, как бы пересиливая охватившее ее волнение. «Вы прекрасно, Стефани», — сказал он, поднимаясь со стула и глядя на нее сверху вниз. Она покачала головой. «Неправда. Правда, правда?» «Нет, неправда. Встаньте, Стефани. Подойдите ко мне, посмотрите мне в глаза».